Мы готовы поделиться земными сообществами своими знаниями в различных областях науки, социального обустройства общества, предоставить свои технологии. Мы просим рассмотреть наши предложения и отобрать из них наиболее приемлемые для усовершенствования жизни каждого члена общества. Далее множество конкретных предложений, суть которых сводится к следующему. Пришельцы предоставляют свои технологии по обеспечению всех жителей страны пищевыми смесями, быстрому строительству жилых помещений для каждого достигшего совершеннолетия человека. Таких помещений, которые ты уже видел, только с меньшим числом функций. Они, для примера, поставят в страну свои мини-заводы, совместят инопланетные заводы с существующими земными. Но через пять лет Все земные технологии будут утилизованы, их сменят технически более рациональные, все желающие обеспечиваются работой. Мало того, необходимый минимум трудозатрат по обслуживанию техники должен приложить абсолютно каждый житель Земли. Страна, заключившая контракт с пришельцами, будет полностью защищена от военного вторжения со стороны других стран. В обществе с новым социальным обустройством и технически оснащенным бытом будет отсутствовать преступность. В предоставленной тебе квартире все необходимое реагирует только на команды, издаваемые твоим голосом, столько ему присущим тембром. Ежедневно перед употреблением пищи компьютер твоей квартиры по глазному яблоку, составу выдыхаемого тобой воздуха и другим параметрам определяет твое физическое состояние, прописывает соответствующий состав питательной смеси. Каждый компьютер, установленный в индивидуальной квартире, соединен с основным. Таким образом, фиксируется местонахождение каждого человека, его физическое и психическое состояние. Любое преступление с легкостью можно раскрыть с помощью специальной программы основного компьютера. К тому же отсутствует социальная база, порождающая преступность. В обмен пришельцы собираются просить у правительства возможность расселения представителей своей цивилизации в малообжитых регионах, в основном в лесах, и право обмена индивидуальных садовых участков на построенные ими технически высокооснащенные квартиры с пожизненным обеспечением всех желающих обменять свой участок. Правительства соглашаются – так как у них, как они рассчитывают, сохраняется полная власть. Ряд духовных конфессий начинает проповедовать, что пришельцы – божьи посланники, так как они не отрицают ни одной из существующих на земле религий. Религиозным лидерам, не верящим в их божественное совершенство, противостоять пришельцам невозможно из-за приятия их большинством населения страны, заключившей договор. К сотрудничеству с пришельцами начинают стремиться отдельные страны. Через 9 лет с момента их появления на Земле, на всех континентах, во всех странах стремительно внедряется новый образ жизни. По всем информационным каналам пропагандируются все новые и новые достижения в технике и социальном обустройстве. Большинством населения прославляются представители космического разума, как более совершенные братья по разуму, как божества. «И не зря прославляются», — заметил я Анастасии. «Нет ничего плохого в том, что на Земле не будет войн, преступности, у каждого квартира, пища будет и работа». «Владимир, разве ты не понял, что человечество, приняв инопланетные условия, откажется при этом от своего нематериального, божественного «я»? Оно само убьет себя». Останутся лишь материальные тела, и каждый человек, Владимир, на биоробота все больше станет походить, и все земные дети биороботами будут нарождаться. Но почему? Все люди будут вынуждены каждодневно обслуживать те механизмы, которые внешне обслуживают их. Все человечество... в ловушку попадет, отдаст свою свободу и детей своих за совершенство техники искусственной. Интуитивно вскоре ощутят свою ошибку многие земляне, и тогда самоубийством жизнь свою кончать они начнут».